Я испытал ощущение дежавю, когда на следующий день Джулиан возник передо мной точь-в точь, как в первый раз, осторожно выглядывая из-за чуть приоткрытой двери, как будто за нею скрывалось что-то нуждавшееся в усиленной охране. Нечто совершенно необыкновенное, что он всеми силами старался оградить от посторонних взглядов. В последующие месяцы это чувство посещало меня не раз. Даже сейчас, по прошествии лет, На другом конце страны я порой вижу во сне, как стою перед белой дверью и жду, что вот-вот, словно страж сказочных врат, появится он, неподвластный времени, с бдительным взглядом и лукавой улыбкой ребенка. Увидев, что это я, он отворил дверь несколько шире, чем во время моего первого визита. Снова мистер Пипин, если не ошибаюсь. Я не стал поправлять его. Боюсь, что да. На секунду он сосредоточил на мне взгляд. «Знаете, у вас замечательная фамилия. Было несколько французских королей по имени Пипин. Вы сейчас заняты? У меня всегда найдется свободная минутка для наследника французского престола, если только вы действительно им являетесь», — произнес он шутливым тоном. «Боюсь, что нет». Он рассмеялся и процитировал коротенькую греческую эпиграмму о том, что честность — опасная добродетель, а затем, к моему удивлению, распахнул дверь и пригласил меня войти. Комната, в которой я оказался, вовсе не походила на кабинет преподавателя. Полная воздуха и света, с белыми стенами и высоким потолком, она была гораздо больше, чем казалось снаружи. В открытые окна врывался ветерок и играл с накрахмаленными занавесками. В углу у низкой книжной полки стоял большой круглый стол, на котором фарфоровые чайники соседствовали с греческими книгами, и повсюду, на этом столе, на подоконниках, на письменном столе Джулиана, были цветы розы, гвоздики, анимоны. Особенно сильно пахли розы. Их густой запах висел в воздухе, смешиваясь с ароматами бергамота, черного китайского чая и слабым запахом не то чернил, ни то камфоры. От глубокого вздоха у меня слегка закружилась голова. Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно выхватывал что-нибудь красивое. Восточные коврики, фарфор, похожие на драгоценные камни миниатюры, ослепительный блеск дробящегося цвета мне показалось будто я очутился в одной из тех византийских церквушек с неказистым фасадом внутреннее убранство которых подобно тончайшей скорлупе с позолотой смальтой сверкающей подлинными красками рая он сел в кресло у окна и указал мне на стул полагаю вы пришли по поводу занятий греческим да его глаза были скорее серыми чем голубыми взгляд был открытым мягок И вас не смущает, что не за горами середина семестра? Я хотел бы продолжить изучение греческого. По-моему, стыдно бросать его после двух лет». Он поднял брови, высоко и чуть насмешливо, и мельком взглянул на свои сложенные ладони. «Мне говорили, что вы из Калифорнии?» «Да», — слегка опешив ответил я. «Кто мог ему об этом сказать?» «У меня мало знакомых с Запада», — сказал он. «Не думаю, что мне там понравилось бы». Он задумчиво помолчал, словно потревоженный каким-то смутным воспоминанием. «И чем же вы занимаетесь в Калифорнии?» Я выложил ему свою байку. «Апельсиновые рощи», «Угасшие кинозвезды», «Вечерние коктейли», «Укромки подсвеченного бассейна», «Сигареты», «Сплин». Он слушал, глядя мне в глаза, казалось совершенно очарованы моими фальшивыми воспоминаниями. Еще никогда мои старания не встречали такого искреннего интереса и живого внимания. У него был настолько завораженный вид, что я поддался искушению и присочинил несколько больше, чем позволяло благоразумие. «Это так пленительно, произнес он с теплотой в голосе, когда в состоянии близком к эйфории я, наконец, выдохся. «Так необычайно романтично!» От столь небывалого успеха меня бросило в жар. «Ну, для нас в этом нет ничего необычного, вы же понимаете», — сказал я, стараясь подавить волнение. — И что же человек со столь романтическим складом характера ищет в занятиях классической филологии? — спросил он так, будто поймав по счастливой случайности такую редкую птицу, как я, просто не может отпустить меня, не услышав ответа. — Если под романтикой вы понимаете одиночество и самосозерцание, то, на мой взгляд, именно романтики часто оказываются лучшими филологами-классиками, как мог извернулся я. Джулиан рассмеялся. Как раз неудавшиеся филологи-классики зачастую становятся великими романтиками. Впрочем, согласитесь, это не имеет отношения к делу. Как вам, Хэмпден? Вам здесь нравится? Я представил довольно пространную экзигезу на тему соответствия колледжа моим нынешним устремлениям. «Многие молодые люди находят сельскую местность скучной», — заметил он, «и тем не менее пребывание здесь для них далеко не бесполезно». «Вы много путешествовали? Расскажите мне о том, что вас сюда привело. Мне показалось, что такого юношу, как вы, расставание с городом способно повергнуть в замешательство. Хотя, возможно, городская жизнь уже успела вас утомить. Я не ошибся?» С обезоруживающим обаянием и мастерством он ловко переводил меня с одной темы на другую, и я уверен, что из нашей беседы, длившейся по ощущению несколько минут, но на самом деле гораздо дольше, Он смог извлечь все, что только хотел обо мне знать. Мне и в голову не приходило, что источником его острого интереса могло быть что-то более прозаичное, чем глубочайшее удовольствие от общения со мной. Хотя в какой-то момент я поймал себя на том, что с увлечением разглагольствую о великом множестве материй, в том числе сугубо личных, а моя искренность переходит обычные границы. Я был убежден, что сообщаю все это ему по собственной воле. Жаль, что я не запомнил весь наш разговор. Вернее, я, конечно, мог бы воспроизвести многое из того, что наговорил, но по большей части это был такой вздор, что вспоминать о нем мне просто-напросто неприятно. Он возразил мне лишь один раз. Не считая скептически выгнутой брови в ответ на упоминание Пикассо, узнав Джулиана чуть ближе, я понял, что это имя прозвучало для него едва ли не личным оскорблением когда я завел речь о психологии, предмете, о котором не мог не думать хотя бы из-за работы у доктора Роланда. «Скажите, вы действительно считаете, что психологию можно назвать наукой?» — спросил он с озабоченным видом. «Безусловно, а что же это еще?» Но ведь еще Платон говорил, что социальное положение, условия, быты и тому подобное оказывают на личность необратимое воздействие. Мне кажется, что «психология» — это лишь еще одно слово для обозначения того, что древние называли «судьбой». «Психология», конечно же, ужасное слово. «О да, действительно ужасное», — поддержал он меня, при этом на лице у него читалось, что просто коснувшись этой темы, я опустился до безвкусицы. «Возможно, в каком-то смысле рассуждения об определенном складе ума оказываются не бесполезны. «Сельские жители, обитающие со мной по соседству, очаровательны, ибо жизнь их так неразрывно связана с судьбой, что может служить подлинным примером предопределенности. Впрочем, — рассмеялся он, — боюсь, что и мои студенты не вызывают у меня особого интереса, поскольку я могу с точностью предсказать каждый их шаг». Я был восхищен его манерой вести беседу. Она казалась современной и сбивчивой. На мой взгляд, одна из характерных особенностей человека нашего времени — это страсть уходить в сторону от темы. Однако сейчас я понимаю, что, искусно плетя свою речь, он вновь и вновь подводил меня к одним и тем же моментам нашего разговора. Ведь в отличие от современного ума, прихотливого и непоследовательного, античный ум целенаправлен, решителен и неумолим. Подобное мышление не часто встретишь в наши дни. И хотя я могу перескакивать с одного на другое не хуже остальных, я постоянно испытываю навязчивое желание вернуться к сути проблемы. Через некоторое время беседа иссякла. После короткой паузы Джулиан учтиво произнес. «Думаю, я был бы рад видеть вас среди моих учеников, мистер Пейпан. Я задумчиво смотрел в окно, уже не помня толком, зачем сюда пришел. И, услышав эти слова, изумленно уставился над Джулиана, не зная, что ответить. «Впрочем, есть несколько условий, на которые вы должны согласиться, прежде чем примете мое предложение». «Что за условия?» — спросил я, внезапно насторожившись. «Завтра вам нужно будет зайти в регистрационный отдел и подать заявление о смене куратора». Он потянулся за ручкой. Машинально проследив за его рукой, я не поверил глазам. Стаканчик был набит авторучками Монблан серии «Майстерштюк». Их было как минимум полдюжины. Быстро написав записку, он протянул ее мне. «Не потеряйте, регистраторы записывают ко мне студентов только по моему личному запросу». Его уверенный почерк с буквой «Е» на греческий манер напоминал манеру письма, принятую в XIX веке. Чернила еще не высохли. «А, но у меня уже есть куратор». «Видите ли, я принимаю ученика только вместе с правом его курировать». Остальные преподаватели не согласны с моими методами. И если какое-либо третье лицо будет уполномоченно налагать вето на мои решения, вы столкнетесь со множеством проблем. Вам также будет необходимо заполнить формы, касающиеся смены предметов. Думаю, вам следует отказаться от всего, кроме французского. Его вам лучше оставить. Вам явно не хватает знания современных языков. Я остолбенел». «Я не могу отказаться от всех предметов». от чего же?» «Регистрация давно закончена». «Это ровным счетом ничего не значит», — невозмутимо сказал Джулиан. «Новые предметы, которые вы внесете в свой учебный план, буду преподавать вам я. Скорее всего, мы с вами остановимся на трех-четырех предметах в семестр, вплоть до вашего выпуска». Я задаченно посмотрел на него. Неудивительно, что у него лишь пятеро студентов. «Разве это возможно?» спросил я. Он усмехнулся. «Боюсь, вы еще плохо знакомы с порядками Хэмпдон-колледжа. Администрация, конечно, это не приветствует, но поделать ничего не может. Время от времени они поднимают шум вокруг распределения предметов, но серьезных проблем еще ни разу не возникало. Мы изучаем искусство, историю, философию и многое другое. Если в той или иной области у вас обнаружатся пробелы, вам придется посещать дополнительные занятия. Не исключено, что и у другого преподавателя, поскольку французский — не мой родной язык. И я считаю разумным, чтобы вы изучали его у мистера Лафорга. В следующем году я начну заниматься с вами латынью. Язык этот труден, но знание греческого будет вам хорошим подспорьем. Совершеннейший из языков латынь. Уверен, занятия ею доставят вам истинное удовольствие. И вот тон слегка меня задевал. Выполнить эти требования означало быть окончательно и бесповоротно переведенным из Хэмпдон-колледжа в его маленькую академию древнегреческого языка. Пять студентов, я шестой. «Вы будете вести у меня все предметы?» «Ну, не то чтобы все», — ответил он серьезным тоном, но тут же рассмеялся, увидев выражение моего лица. На мой взгляд, избыток учителей разлагает и губит молодые умы. Точно так же я считаю, что глубокое знакомство с одной книгой Лучше, чем поверхностная сотней. Я знаю, современники едва ли со мной согласятся, но все же вспомните, у Платона был всего один учитель, равно, как у Александра. Я в нерешительности кивнул, подыскивая тактичный путь к отступлению, но тут наши взгляды встретились, и я вдруг подумал, а почему бы и нет? Сила его личности уже слегка подточила мое здравомыслие, да и само предложение привлекало своим экстремизмом. Его студенты, если только по ним можно было судить о том, что за учитель Джулиан, производили весьма сильное впечатление. При множестве различий все они обладали некой холодной отстраненностью, жестким отточенным шармом, в котором не было абсолютно ничего от современности, но, напротив, чувствовалось дыхание давно ушедшего мира. Они были восхитительными созданиями. Их движения, их лица, весь их облик, они мне нравились и вызывали у меня зависть, Но я понимал, что эти странные качества вовсе не даны им от природы, а достигнуты кропотливыми усилиями. Позже я обнаружил то же самое у Джулиана, хотя он, напротив, казался естественным и открытым. Непосредственность была здесь ни при чем. Впечатление безыскусности создавалось благодаря высочайшему искусству. Как бы то ни было, я хотел быть таким, как они. У меня захватывало дух при мысли о том, что это возможно, и что занятия у Джулиана могут мне в этом помочь» как далеко все это было от плана и отцовской бензоколонки. «А если я буду посещать ваши занятия, все они будут на греческом?» Он вновь рассмеялся. «Разумеется, нет. Мы изучаем Данты, Вергилия, множество других авторов. Впрочем, вам вряд ли понадобится «Прощай, Колумб». Эта книга уже много лет значилась в программе по-английскому для первого курса, если вы простите мне эту маленькую вульгарность». Лафорк встревожился, когда я сообщил ему о своих планах. «Все это очень серьезно», — сказал он. «Вы осознаете, что тем самым теряете практически всякую связь с остальным факультетом, да и со всем колледжем?» «Он хороший учитель», — ответил я. «Даже очень хороший учитель не стоит таких жертв. К тому же учтите, если у вас с ним чего доброго возникнут трения...» «Или он обойдется с вами несправедливо, решительно никто из администрации не сможет вам помочь. Простите, но я не вижу смысла платить 30 тысяч долларов за занятие с одним единственным преподавателем». Мне пришло в голову, что с этим вопросом следовало бы обратиться в дарственный фонд Хэмпден колледжа, но я оставил эту мысль при себе. «Надеюсь, вы меня извините», — продолжил Лафорк, — «но мне казалось...» что его аристократические взгляды должны были бы вас оттолкнуть. Честно говоря, я в первый раз слышу, что он берет студента, который почти полностью зависит от финансовой помощи. Хэмпдон колледж, как демократическое заведение, основывается на иных принципах. По-моему, он не такой уж и аристократ, раз согласился взять меня. Он не уловил моего сарказма. Я склонен предполагать, что он просто... «Не догадывается о том, кто платит за ваше обучение», — произнес он серьезным тоном. «Ну и ладно, если он не знает, я ему говорить не собираюсь».